Бисмарк как дипломат. Вступительная статья. Мысли и воспоминания Бисмарка — это не столько воспоминания, сколько мысли, изложением которых закончил свою продолжительную политическую жизнь один из крупнейших государственных деятелей Европы второй половины XIX века. Политические деятели дворянства и буржуазии, когда они составляют свои мемуары, преследуют обычно определенную, более или менее ясно выраженную цель. Одни пытаются задним числом свести счеты со своими политическими противниками, другие стремятся приоткрыть завесу над некоторыми да то ли неизвестными событиями, в которых они участвовали или к которым имели то или иное отношение, третьи хотят напомнить современникам и потомству о своих подлинных или мнимых подвигах и заслугах. Но все они прежде всего стремятся оправдать свою собственную политическую деятельность. показав в убедительном или привлекательном свете ее подлинные или позднее придуманные мотивы. С этой целью мемуаристы обычно замалчивают одни факты, излишне подчеркивают другие, пронизывают все определенные тенденции и вдобавок пытаются всему этому придать черты достоверности и убедительности. Таким образом, мемуары – это прежде всего апологетический документ, где автор имеет возможность выступить в качестве своего собственного адвоката и судьи одновременно. Дело историка – дать мемуарам критическую оценку. Мысли и воспоминания Бисмарка – это не только апологетический документ. Это прежде всего политическое завещание основателя Германской империи, написанное, как гласит посвящение, сынам и внукам для понимания прошлого и в получении на будущее. Свои обширные трехтомные воспоминания Бисмарк начал писать вскоре после вынужденной отставки в 1890 году. Уединившись в Саксонском лесу, в одном из своих имений, он вел оттуда борьбу против так называемого нового курса, взятого молодым Вильгельмом II и новым канцлером Каприви. Охваченный тревогой за судьбу империи, в создании которой он принимал столь большое участие, обиженный своей отставкой, недовольный и фрондирующий, он посвятил последние годы своей жизни составлению политического завещания. К работе над мыслями и воспоминаниями Бисмарк приступил тотчас же после отставки. Как сообщает профессор Коль, немецкий издатель и комментатор мемуаров Бисмарка, последний уже в июле 1890 года передал издательству Котта право издания своего труда. Вскоре Бисмарк начал диктовать свои воспоминания почти постоянно гостившему у него Лотару Бухеру, некогда в 1848 году участнику революционного движения, а затем ставшему близким доверенным лицом Бисмарка. Стенографические записи, сделанные Лоттером Бухером, явились остовом первого наброска, над которым Бисмарк впоследствии много и тщательно работал, внося дополнения, исправления и прочее. В 1893 году по первоначальной рукописи был изготовлен типографский макет «Мысли и воспоминаний, который Бисмарк снова два или три раза перерабатывал, внося не только отдельные изменения, но и переделывая целые главы. Большую часть работы Бисмарк, по-видимому, считал законченной. Первые два тома «Мысли и воспоминаний вышли в свет через несколько месяцев после смерти автора, 1898 год. Третий том, посвященный резкой характеристике Вильгельма II и острой критике его политического курса, должен был, согласно воле Бисмарка, выйти в свет лишь после смерти Вильгельма. Однако вскоре после ноябрьской революции в Германии, 1918 год, и отречения Вильгельма Издатели, вопреки протестам наследников Бисмарка, опубликовали этот том, как самостоятельное издание.